На следующую ночь Несколько отважных лимкарей Подкрались к дворцу Вернувшись, они рассказали Что задняя стена дворца Медленно раскрылась И оттуда высыпалось Несметное множество блестящих кружков Вокруг них засуетились Черные автоматы Развозя их по полям И укладывая замысловатыми фигурами И узорами Услыхав об этом Спириты и достойные, ранее заседавшие в Индинале Они не ходили к дворцу, дабы не смешиваться с уличным плебсом Тотча же собрались и, желая разгадать тайну, призвали к себе ученого-конструктора Вместо него явился его сын Он был мрачен и катил перед собой большой прозрачный диск Достойные, не владея собой от нетерпения и гнева, бронили ученого и осыпали его самыми тяжкими проклятиями. Они забросали юношу вопросами, требуя объяснить, что за тайны кроются в Радужном дворце и что сделала машина с вошедшими туда индиотами. «Не смейте порочить память моего отца», — гневно ответил юноша, — Он построил машину, строго придерживаясь ваших приказов и пожеланий. Пустив ее в ход, он не больше каждого из нас знал, что она будет делать. И лучшее тому доказательство – то, что он одним из первых вошел в Радужный дворец. «И где же он теперь?» – воскликнул Индинал в один голос. «Вот он!» – скорбно ответил юноша, показывая на блестящий диск надменно взглянул на старцев и ушел никем не задерживаемый, хотя перед собою превращенного отца. Члены Индинала задрогнулись от гнева и тревоги. Потом, придя к убеждению, что машина не посмеет причинить им зла, запели гимн индиотов, а, укрепясь от того духом, вместе вышли из города и вскоре очутились перед железным чудовищем. «Негодная!» — вскричал старейший из достойных «Ты обманула нас и попрала наши законы Останови сей же час свои котлы и винты Не смей больше поступать так бесчинно Что ты сделала с обверенным тебе народом индиотов? Говори!» Едва он умолк, машина остановила свои шестерни Дым растаял в небе Воцарилась полная тишина Потом железные уста раскрылись И зазвучал голос, подобный грому «О достойные! И вы, спириты! Я, властительница индиотов, Вами самими вызванная к жизни И должна сознаться, что не могу Стерпеть беспорядка в ваших мыслях И неразумности ваших упреков» Сначала вы требуете, чтобы я установила порядок А потом, когда я приступаю к делу Мешаете мне работать Вот уже три дня, как дворец опустел Наступил полный застой Никто из вас не приближается к яшмовым вратам И завершение моего дела задерживается Но я заверяю вас, что не остановлюсь пока его не закончу». При этих словах затрепетал Индинал, как один человек, и воскликнул. «О каком порядке ты говоришь, бесчестная? Что ты сделала с братьями и ближними нашими, презрев законы нашей страны?» «Что за глупый вопрос?» ответила машина. «О каком порядке я говорю? Взгляните на себя!» «Посмотрите, как беспорядочно устроены ваши тела! Из них торчат всякие конечности! Одни из вас высокие, другие низкие, одни толстые, другие худые! Двигаетесь вы хаотично! Останавливаетесь, глазеете на какие-то цветы, на облака, бродите без цели по лесам» И ни на грош нету во всем этом математической гармонии Я, установитель добровольного и абсолютного порядка Придаю вашим хрупким слабым телам Красивые, прочные, неизменные формы Из которых выкладываю приятные глазу Симметричные рисунки и орнаменты несравненной правильности Вводя таким образом на планете элементы совершенного порядка «Чудовище!» — позапили спириты и достойны «Как ты смеешь губить нас? Ты попираешь наши права Уничтожаешь нас, истребляешь» В ответ машина пренебрежительно скрижетнула и промолвила «Говорила же я, что вы и мыслить-то логически не умеете Разумеется, я уважаю ваши права и свободы Я устанавливаю порядок, не прибегая к насилию или принуждению Кто не хотел, не входил в Радужный дворец Тех же, кто сделал это и сделал, повторяю, по собственной частной инициативе, тех я изменяла, превращая вещество их тела так замечательно, что в новой форме они просуществуют века. Ручаюсь вам в этом.